за которым влюбленная пара продолжала танцевать свое вечное танго. В конце был дворец с музами, налево высокое здание с колоннами, и когда она разглядела его вблизи, там обнаружилась фреска с тщательно выписанными мифологическими персонажами, горгонами, эриниями, сиренами. За зданием выселся купол обсерватории со стволом телескопа, обращенным к звездам. За обсерваторией — башня со островерхой крыши. В этом месте улицы сужались, а стены создавали иллюзию лабиринта, подсовывая мнимые тупики, чтобы потом, совершенно внезапно, когда путник уже готов повернуть назад, открыть ему новый пейзаж. Дальше располагался музей доспехов. За ним полукруглый театр, где на просцениуме были брошены маски и катурны. Далее тянулись зеркальные галереи, дробившие и искажавшие отражение Алисии. Далее витрины с клавикордами и сваленными в кучу скрипками, еще органы с веерами, вывихнутых трубок под неярким свечением звезд. Бродя по переплетающимся артериям города, можно было различить и увитые зеленью террасы, и официальные учреждения, и зоомагазины с кучами клеток, и афиши, где механические гусары скакали на картонных скакунах с гирляндами на уздечке. Алисия продолжала испытывать давнюю радость, совсем как в детстве, когда одним прикосновением можно что-то сотворить, когда дороги и тропки сами стелятся перед тобой лишь потому, что их ищут твои ноги. Порой группа людей, повернутых к ней спиной, возникали всего в паре кварталов впереди — но ее приближение спугивало их, словно стайку голубей. Иногда ей чудилось, что перед ней мелькают такие же пришельцы, как она сама, люди, у которых есть лица. Они бродили по городу, будто по выставке, останавливались, чтобы полюбоваться перестилиями и балюстрадами. Однажды она издали разглядела девушек в чепцах. Они толкали детские коляски по пандусам и парадным лестницам. Увидела храмы с где собирались компании манекенов. На следующую ночь она забрела на ровную и голую, окруженную зданиями, площадь, которую пустынность и тишина делали просторной, и даже бескрайней, как бессонница. В самом центре квадратной площади стояла статуя, прекрасный бронзовый ангел с вывыхнутой ногой. В ту ночь у Алисии появилось ощущение, что она осквернила тайну, сорвала первую печать из тех, что защищали загадку приснившегося ей города. Звезды скользили по крыльям ангела, втыкая в перышки серебристые булавки. Она возвращалась на эту площадь еще много-много раз, и там ее неизменно посещало то же чувство явленного таинства, чувство вспышка, какое в равной степени дают нам и литургия, и святотатство. И тут откуда-то издалека... Со стороны бесконечно тянущихся к горизонту зданий прибежал тот человек, тот невзрачный мужчина, и стал умолять ее уйти, после чего осталось лишь эхо его шагов, единственный звук, повисший в воздухе старинного города. Из постели ее вытащил звонок, который истошно верщал под нажимом нетерпеливого пальца. Алисия накинула халат Пабло, открыла дверь и увидела, что на пороге стоят Мариса и Хакин.